Девятнадцатое, Вам придется организовать еще одну пресс-конференцию», конференцию сказала Ева Киюнгу. Похоже на то. Бегло оглядев пончики, он осторожно выбрал один с глазурью и аккуратно разломил его пополам. Сейчас это и в самом деле необходимо. Что ж, придется только подождать, пока зам прокурора Рио не раздобудет ордер на прослушку. Однако. Киунку удивленно развел руками. Вы сегодня весьма покладиста. Надеюсь, вы тоже. Мы собираемся объявить, что в деле произошел большой прорыв и теперь арест неизбежен. Отличные новости. Киунк внимательно посмотрел ей в глаза. Если это действительно так. Прорыв на лицо. По крайней мере, я так думаю. А вот арест зависит от того, как убийца прореагирует на эту новость. Ева повернулась к Видне. «Разумеется, если вы не против, майор». «Я вас понял», — откликнулся Витни. «Вы считаете, что после вашего заявления подозреваемый срочно кинется кому-то звонить? Он будет вынужден это сделать, либо поддавшись панике, либо из любопытства. Он попытается узнать, что именно нам известно. И не он ли под подозрением, его алиби на время смерти Аснера, это человек, которого он подкупел». Возможно, цена услуги возрастет, а значит, его алиби свяжется с ним и потребует пересмотреть условия сделки. «Они могут решить все вопросы один на один», — Финни пожал плечами. «Им не обязательно связываться по телефону или через компьютерную сеть». «Верно, но есть кое-кто еще, способный пообщаться с подозреваемым один на один». «Надин умеет вытянуть из собеседника даже то, о чем он никогда не сказал бы другому человеку. А любой просчёт Стейнбергера нам только на руку. Я хочу привлечь ее к делу, майор. Да, у нее к нему особый интерес, но Надин не публикует без моего разрешения те данные, которые я ей предоставляю. А уж если я соглашусь, разумеется, не без недовольства и после долгих уговоров, дать эксклюзивное интервью программе «Сейчас», На ее помощь и умение держать язык за зубами мы сможем полностью положиться. Он манипулирует людьми, вмешалась Мира. Невозможно так прожить четыре десятка лет и не стать превосходным манипулятором. В силу своей профессии на один тоже умеет дергать за ниточки. Как впрочем, и вы, Ева. И вы знаете, что он непременно солжет ей. Еще бы вопрос в том, чье имя он назовет. Во избежание ареста ему нужно кого-то подставить а круг подозреваемых весьма узок. Ему придется бросить нам на растерзание кого-то из своих собратьев, Придется солгать или сфабриковать подходящую версию, а чем больше он улжет, тем больше шансов, что он засыпется. «Он может даже убить кого-нибудь из своих», заметила Мира, «и обставить это как самоубийство из чувства вины, что он и проделал однажды собственным компаньоном». «Точно, будем иметь это в виду», «Попробую выяснить, кто под ударом». «Прошу прощения». Киёнку, указал на доску. «Я ведь не детектив. Может, что путаю?» Ева посмотрела, куда он показывает, и заявила. «Это закрытая информация для внутреннего пользования». «Конечно, я понимаю, но... Неужели вы связываете эти девять убийств с Джоэлем Стейнбергером, с одним из самых уважаемых, успешных и знаменитых продюсеров в нашей киноиндустрии?» Да, он снимает хорошие фильмы, но это не означает, что он не может быть безжалостным убийцей. Я намерена покончить с его звездным статусом. Громкое будет дело просто бомба. Нью-Йоркская полиция и вы, лейтенант Даллас, окажетесь в эпицентре взрыва. Пресса с ума сойдет. Не похоже, будто вы расстроены. Кьюнг лишь улыбнулся и аккуратно откусил пончик: Все мы выполняем свою работу. Тут вы правы. Ева вышла из конференц-зала и направилась к себе в кабинет, чтобы связаться с Надин. «Что там с владелицей яхты?» — спросила она у Пибоди. Живет в Трайбеке со своим дружком. Свяжись с ней, пусть поскорее приезжает на свою яхту». «На яхту?» «Пибоди, давай пошевеливайся». «Надин», — очеканила Ева, как только то ответила, — «нам нужно встретиться». «После обеда у меня есть окно примерно в...» «Немедленно. Даллас, у меня куча дел. Поверь, твоя куча дел ничто по сравнению с моей новостью. Неужели? Что может быть важнее, чем финальная подготовка к эксклюзивному интервью с Айзеком Маквином, который скоро отбудет на постоянное место жительства в тюрьму строгого режима на межпланетной станции? А еще у меня интервью с близнецами Джонс и с девушкой, которую Маквин и его сообщник похитили прямо в торговом центре Далласа. А также интервью с теми счастливчиками, которых один мой знакомый коп спас в Нью-Йорке 12 лет назад, арестовав Маккуина. У нас тут готовится специальный репортаж на 6 часов и в трех частях. Да это вся страна будет смотреть не отрываясь. Рада за тебя. А хочешь еще один репортаж на всю страну? Об этом деле тоже можно написать книгу. И уже поверь мне, вся голливудская братья будет тебя на руках носить. Зуб даю». «Где и когда?» «Беттери Парк, лодочный причал. Погоди минутку». Вошедшая в кабинет Пибоди подняла указательный палец и прошептала. «Через час». «Будь там через два часа и смотри, не опаздывай». Ева нажала отбой. «Ну дела», — воскликнула Пибоди. «Я не про книгу с экранизацией. Я имею в виду, ничего себе дельца. Когда я стала копом, то даже не думала, что мне достанется такое громкое расследование». «Трудно представить, чтобы кто-то безнаказанно убивал целых сорок лет. Это так. Это гнусно», — закончила за нее Ева. Его следовало прекратить гораздо раньше. Если бы один полицейский посмотрел направо, а не налево, вверх, а не вниз, задал бы еще один вопрос, возможно, Стайнбергера удалось бы остановить. «Ну да, я знаю, некоторым преступникам удается избежать наказания». «Их никто даже не подозревает. Или против них не хватает улик. Но это дело. Даллас. Он убивал несколько десятков лет. Я смотрю на доску и вижу лицо того парнишки из колледжа, который был гораздо младше меня. Он никогда не повзрослеет, никогда не закончит учебу и не влюбится. Сейчас бы у него уже подрастали внуки. Но ему всегда будет двадцать. Помни о нем, пибодя, Ты отстаиваешь». И его право на справедливость. Помни его лицо и имя. И не забывая о том, что бедный юноша прожил всего 20 лет, потому что так решил Джаэль Стейнбергер. Мы позаботимся о том, чтобы он никого больше не убил. Зазвонил телефон, и Ева ответила. «Даллас слушает. Это МакХоун. Мне повезло. Я нашел коробку с уликами, папку с делом и конфискованную электронику. Здесь все наши наработки» не мог думать ни о чем другом после разговора с вами и сразу принялся за поиски. «Я ваш должник. У нас тут ответственный момент, так что было бы очень кстати, если бы наш главный электронщик и чертовски способный гражданский консультант поскорее добрались до этой электроники. Мне нужны улики прямо сейчас. Если вы хоть что-нибудь обнаружите, и я смогу сказать вдове Перлмана, что ее муж не был ни трусом, ни вором, то мы квита». Я подготовлю бумаги и договорюсь о пересылке улик под надежной охраной. Постараюсь избавить вас от хлопот. Наш майор решит бюрократические вопросы, а я найду транспорт. И помните, детектив-сержант МакХоун, если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, сразу звоните. Спасибо, лейтенант. Передаю Уитне, чтобы занялся этим, — велела Ева Пибоди, — а я организую транспорт. Она набрала номер Рорка, нахмурилась, заворчала. Прошлась до окна и обратно. Не стоит отрывать его отдел каждый раз, когда ей нужно воспользоваться его ресурсами. Вместо этого она связалась с Сомерсетом, хотя разговаривать с ним все равно, что песок жевать. «Лейтенант, мне нужно срочно найти транспорт до Калифорнии и обратно для двух полицейских. Необходимо забрать важные улики по делу». «Понимаю». Сообщите, откуда желаете вылететь и точное место назначения. Так просто? Полагаю, транспорт вам нужен в самое ближайшее время. Поэтому сообщите мне лишь место назначения и отправление. Ладно. Ева ушам своим не поверила, но координаты продиктовала. Очень хорошо. Пусть ваши люди прибудут через полчаса, предъявят документы, удостоверяющие личность и подписанную санкцию. Подписанную кем? «Разумеется, вами, лейтенант. Самолеты в вашем распоряжении, поэтому достаточно вашей санкции. Если только вы не собираетесь лететь с ними, тогда санкция не нужна». «Нет, я не полечу. Они подъедут через полчаса. Спасибо». «Всегда пожалуйста». Ева нахмурилась, глядя на погасший экран телефона. Откуда ей было знать, что все так просто? Иначе она связалась бы с транспортной базой напрямую. А может... Благодаря «Сомерс» это все получилось гораздо быстрее. Далас? «Чего?» Ева задумчиво подняла глаза и увидела на пороге кабинета Рио. «Я получила ордер и уведомила Финни». «Отлично. Пора начинать игру». «Знаю, неприятно это слышать, но тебе чертовски повезет, если он скажет хоть что-то, что ты сможешь использовать в суде». «Будем надеяться, он скажет что-то, что, что приведет нас к чему-нибудь другому». И вот это мы уже сможем использовать в суде. Таков процесс расследования, Рио. И пройдут годы, прежде чем удастся привлечь его к ответственности. Если вообще удастся. Почему бы тебе не сосредоточить все силы на двух последних убийствах? Я вполне способна работать над несколькими делами одновременно. Студент колледжа, беременная женщина, бывшая жена, которой хватило ума бросить его. Парень, просто выполнявший свою работу. Кого из них мне следует забыть? Никого. Но ты можешь закрыть его за убийство Хариса и Аснера. И он никогда не увидит дневного света. Даллас. У него всего одна жизнь. И если мы все сделаем правильно, он проведет остаток своих дней в тюрьме. Это было бы прекрасно, если забыть об остальных жертвах. Он отнял жизни у семерых других людей. Ты видела их лица? Знаю, Даллас, знаю. Я хочу, чтобы он ответил за каждого. Я хочу привлечь его к ответственности и выиграть дело. А это уже из области фантастики, поскольку если мы соберем достаточно улик, мой шеф будет на седьмом небе, а я стану его главным заместителем. Однако пока мы должны довольствоваться одним делом, по которому есть неопровержимые доказательства. Может, со временем удастся привлечь подонка и по другим эпизодам, «А я не намерена довольствоваться одним эпизодом. Когда мы соберем достаточно улик, чтобы закрыть его за убийство Харриса и Аснера, я разнесу его в клочья по остальным эпизодам. По всем. А потом преподнесу тебе эти клочья на тарелочке. И я с удовольствием приму их. Мира беспокоится. Да и ты тоже, верно? Он может перевести стрелки на другого. Или хуже того. Еще одно лицо на доске нам ни к чему». Теперь я знаю, как он думает, и я на шаг впереди. Держи меня в курсе. Если найдется еще пару улик, я смогу выбить ордер на обыск. Попытайся прямо сейчас. Рио покачала головой. Если я попытаюсь сейчас, то получу отказ. А если получу отказ сейчас, то потом выбить ордер будет невероятно трудно. Ева неохотно признала ее правоту. Знаешь, когда мы с Пибоди были на съемках, незадолго до гибели Харис. Киношники снимали ту сцену, где юный, но весьма пробивной помощник окружного прокурора сопровождает двух копов из отдела по расследованию убийств в резиденцию Айкона. Они находят труп, и помощник прокурора падает в обморок. Черт, черт! Неужели эту сцену вставили в фильм?» С перекошенным от стыда и гнева лицом Рио заметалась по комнате. «Вот черт, Мой первый труп! С кем не бывает!» Актриса, между прочим, упала очень изящно. А ты и рада. Рио обвиняюще ткнула в нее пальцем. Тебе понравилось, как меня прилюдно унизили? Ничего подобного. И если мне не изменяет память, потом ты вполне реабилитировалась. Ты рискнула, и благодаря тебе дело сдвинулось с мертвой точки. Рио вздохнула. Найди мне хоть что-нибудь. Одна зацепка, и я готова рискнуть снова. Будь готова. Ева схватила плащ, собираясь идти. «Боже ж мой!» Риу испустила недвусмысленный стон. «Да что с тобой?» Ева попятилась и надела плащ. «Неужели он настолько замечателен?» «Плащ просто восхитительный!» «Смотри, не облизывай!» «Только один раз!» Строго сказала Ева, зная, что иначе Риу ее не выпустит. «Можешь потрогать, но только один раз!» «М -м, слов нет, какая очаровашка!» О чем это она? – пробормотала Ева, выходя из кабинета. Пибоди за мной, Рио, мы обязательно найдем для тебя зацепку. Ветер дул с залива, донося запахи моря. Денёк выдался довольно погожий, и туристы не преминули этим воспользоваться. Некоторые гуляли по парку, другие выстраивались в длинную очередь на паром, идущий к острову Свобода. Листва постепенно меняла цвет. Деревья готовились одеться в яркие осенние наряды. Предприимчивые уличные торговцы выставили лотки, с которых туристы за бешеные деньги покупали соевые хот-доги, сувениры, путеводителя, одноразовые телефоны и фотоаппараты взамен потерянных или забытых дома. Ева стояла и разглядывала качающиеся на глади залива многочисленные яхты. Причал для прогулочных яхт был огорожен от любопытных граждан, а также во избежание хулиганства или угона. Но вряд ли так уж сложно проникнуть за ворота. Да и те, кто мог себе позволить швартовать или, правильнее говорить, чалить, свои роскошные лодки здесь наверняка озаботились надежными системами безопасности. А вот и Вайолет Холмс. в кивком указала на женщину, идущую к воротам. На ней была ярко-красная куртка, отороченные тонкой золотой тесьмой джинса и блузка в красную же полоску. Шею обвивал шарф в цветочек, реющий на ветру. На коротко стриженных серебристых волосах красовалась капитанская фуражка. «Вы детектив Пибоди, а вы, должно быть, лейтенант Даллас». Вайолет неожиданно крепко и вовсе не по-женски пожала им руки. «После книги про дело Айконов вы кажетесь мне старой знакомой». Да и репортажи по делу Кейти я тоже читаю. Вы знали ее? спросила Ева. Немного теперь я живу в Нью-Йорке и редко бываю на западном побережье. Рада познакомиться с вами обеими, но я совершенно не понимаю, при чем здесь Симона. Так называется лодка, пояснила Пибоди. Я назвала ее в честь своей дебютной роли. Вы обе слишком молоды, поэтому скажу, что с нее все и началось. Яхте уже 10 лет, и я просто обожаю ее. Кстати, о вашем дебюте. Скажите, насколько часто Джаэль Стайнбергер сужал начинающим актрисам суммы в 20 тысяч долларов? Прошу прощения. Да мы тут уточняем кое-какие детали. Обычная проверка. 18 июля 29 года на ваш счет едва вы успели его открыть, поступило 20 тысяч долларов. Он часто раздавал деньги направо и налево. «Ну что вы, Джоэль совсем не такой. Я прекрасно помню те события, ведь они напрямую связаны с Симоной. Я имею в виду роль. Мне ужасно хотелось сыграть ее, и я успешно прошла пробы. Я так долго к ним готовилась». Вайолет рассмеялась, вспоминая те дни. Я не могла думать ни о чем, кроме этой роли. Джоэль хотел, чтобы Симону сыграла именно я, но остальные кинобоссы были против. Якобы я недостаточно красивая и утонченная, не сексопильная и не страстная, и все в таком духе. Ясно. И что же, 20 тысяч это изменили? Представьте себе, да. Джуэли рискнул и дал мне денег из своего кармана, нашел для меня самого лучшего стилиста того времени. И он занялся моей прической, макияжем, одеждой и даже осанкой. Вайолет опять рассмеялась. Это было просто потрясающе. Я совершенно изменилась и внешне, и внутренне. И когда я вновь прошла пробы, то сразу получила роль Симона. Спасибо Джоэлю. Если бы не он. И вы стали любовниками. Позже. Некоторое время мы действительно встречались. Однако странные вы задаете вопросы. «Возможно, вам они кажутся странными, но мне нет. Раз уж вы так хорошо помните те события, то должны помнить и об услуге, которую Джейл просил оказать ему взамен. Разумеется, я должна была получить роль Симона. Немного погодя или прямо сразу он попросил вас о небольшом одолжении. А какое отношение это имеет к моей яхте? Обычная проверка, нам просто надо кое-что уточнить». «Видите ли, тот период моей жизни совершенно незабываемый, и я помню все. Это было чрезвычайно любезно, и я не восприняла его просьбу как требование услуги в обмен на деньги». «Так о чем он вас попросил?» Джоэль хотел устроить сюрприз своей жене. Они как раз узнали, что скоро у них будет первенец. Вот он и решил быстренько слетать в Мексику, на их виллу, и лично проследить за приготовлениями к вечеринке но попросил меня сказать, что был вместе со мной у стилиста на нашей первой встрече. Ну, пару часов он действительно провел с нами, а потом отправился в аэропорт. Вы это имели в виду? «Да, теперь все ясно. Большое спасибо. Полагаю, когда у полиции возникли вопросы, вы им сказали то же самое?» «Ах!» — Вайолет прижала руку к груди. «Анжелика Колфилд умерла тогда от передозировки». Теперь понятно, почему полиция этим интересуется. Страшная трагедия. Такая молодая и талантливая актриса. Вас допрашивали следователя? Они побеседовали с Джоэлем. Ходили слухи, что у него был роман с Анжеликой. Честно говоря, мне самой приписывали столько романов, что не сосчитать. Причем с людьми, которых я даже не встречала никогда. Таковы издержки нашей профессии. «Насколько я понимаю, в разговоре с полицией вы упомянули, что Джоэль был с вами у стилиста». «Ну да, так я и сказала. Следователь объяснил, что это обычная проверка. Жермен, так звали стилиста, подтвердил алиби Джоэля. Я тоже, чтобы не осложнять ситуацию». Вайолет умолкла и тяжело вздохнула. «Теперь я думаю, что зря мы это сделали. Джоэль наверняка мог подтвердить, что летал в Мексику». Но тогда обо всем прознали бы репортеры и испортили бы сюрприз. Алана так обрадовалась, когда он закатил совершенно необыкновенную вечеринку на их вилле. «Знаете», — улыбнулась Вайолет, — «это была моя первая вечеринка со звездами. Поскольку сюрприз давно удался, давайте оформим ваши показания должным образом». «Ах, ну да, если это действительно так необходимо. Простая формальность», — небрежно заметила Ева. Мы займемся этим чуть позже, а пока, если вы не против, осмотрим яхту. Конечно, конечно. Подойдя к воротам, Вайолет достала карту-ключ и открыла их. Она на шестом причале, это мое счастливое число. Вы давно выезжали, то есть выходили на ней?» — спросила Ева. Недели две назад я была на натурных съемках сериала в Балтиморе. В Нью-Йорк вернулась только вчера после полудня. «У кого еще есть доступ к яхте?» «У Филиппа. Филиппа Де Кейтера. Последние пару лет мы живем вместе, но он не брал яхту. Он был со мной в Балтиморе, да и моряк из Филиппа так себе. Впрочем, это его единственный недостаток», — добавила она с улыбкой и указала на красивую белую яхту. «Медные детали сияли, деревянная обшивка была отполирована до блеска. Наверное, вы часто приглашаете друзей на морские прогулки. И друзей, и членов семьи». Конечно, если удаётся выкроить время. Так в чём дело? У нас пока только подозрения. Вы можете определить, пользовался ли кто-нибудь лодкой в ваше отсутствие. Полагаете, кто-то устроил увеселительную прогулку без моего ведома? Исключено. Сначала нужно открыть ворота, отключить сигнализацию в рулевой рубке. И ввести специальный код. А если уж вам всё это удалось, то почему бы не отправиться куда-нибудь подальше, к примеру, в Новую Шотландию? «Верно подмечено. Тем не менее, если бы лодкой пользовались в ваше отсутствие, вы бы узнали?» «Можно проверить показания навигатора? В нем сохраняются данные о прошлых поездках, координаты, время и все такое?» «Неужели?» «Моя новая игрушка», — усмехнулась Вайолет. «В прошлом месяце Филипп подарил на день рождения. Не то чтобы она сильно нужна на прогулочной яхте, Но Филипп знает, что я обожаю Симону и всякие прибамбасы к ней. А давайте-ка проверим. Почему бы и нет? Пройдемте на борт. Вайолет проворно шагнула на палубу. Я всегда держу на яхте запас продуктов и напитков. Позвольте вам что-нибудь предложить. Спасибо, ничего не нужно. Черт возьми, какая красота. Пибоди провела рукой по деревянной обшивке. Я слабо разбираюсь в яхтах, но знаю толк в дереве. «Просто великолепно!» Это тик, прошедший специальную термообработку. Летом мы часто отправляемся на морские прогулки. На ночь здесь можно разместить восьмерых, так что порой мы с друзьями проводим на ней все выходные. Вайолет поднялась по узкой лесенке и ввела еще один код, чтобы открыть стеклянные двери рубки. Хотя помещение походило на центр управления полетами, в нем было старомодное рулевое колесо. Кажется, оно называется «Штурвал», — вспомнила Ева. Из рубки открывался вид на широкую гладь залива. Ева старалась не думать о том, что пол под ногами мягко раскачивается в такт волнам. «Ну вот», — сказала Вайолет, отойдя вправо, «здесь всякие технические новинки. Это звуковой локатор, которым забавы ради. Мы отслеживаем косяки рыб или даже китов. Если отплываем достаточно далеко от берега, «Это метеостанция, показывает погоду на всей планете. А вот это — навигатор». Она подняла экран на панели управления, произнесла свое имя и название яхты. Филипп шутки ради настроил его на голосовую активацию. «Открыть вахтенный журнал», — приказала она и обернулась к Еве. «Вы увидите, что на ней никто не катался за последнее... Как странно». Ева ничуть не удивилась. Если я правильно понимаю, то вчера ночью в час шестнадцать яхта отчалила и вернулась часом позже. В два два. Длина пути 2,6 мили. А это средняя скорость? Да, скорость в узлах. Ваюлет сняла фуражку и озадаченно провела рукой по волосам. Я очень расстроена. А это координаты? Они обозначают путь и точку назначения, да? Да, да. Черт побери, я сейчас же свяжусь с охраной. Если кто-то из персонала считает, что можно вот так взять и прокатиться на моей Симоне, то он крупно ошибается». «Давайте проверим яхту», — предложила Пибодя, чтобы убедиться, что ничего не сломано и не пропало. «Господи, конечно, я все проверю. Черт бы их побрал». Вайолет бросилась вон из рубки, на ходу доставая телефон. Ева услышала, как она взволнованно воскликнула. «Филипп, на Симоне побывал посторонний. Нет, нет, с ней все в порядке. Здесь полиция». «Он ничего не знал про навигатор», заметила Ева. «Прибор установлен совсем недавно. Держу пари. Он был в курсе, что в Вайолет в Балтиморе. А лодка осталась здесь. Знал, как открыть ворота и дверь жубки, как завести яхту». «Они ведь были любовниками», прошептала Пибоди. «Ради него она уже однажды солгала полиции». Она была молода, наивна и благодарна ему. Вайолет чувствовала себя обязанной, ведь он оплатил стилиста и помог получить роль, о которой она мечтала. Она совершенно спокойно нам все выложила, без всяких отговорок и уловок. «Точно». Пибоди бросила взгляд в сторону дверей. Она здорово удивилась, но не испугалась. «Должно быть, Вайолет сменила систему безопасности с тех пор, как они расстались». Уже пару лет она живет с этим Филиппом, но Стайнбергер наверняка бывал на яхте, ведь он ее друг. И у него есть своя яхта. Ева вышла из рубки, спустилась на палубу и услышала шорох в каюте. «Вроде бы все на месте», — Вайолит стояла в оборудованной по последнему слову технике кухне, точнее в камбузе, — и смешивала коктейль. «Решила сделать себе кровавую Мэри, я вне себя». Филип уже едет, он такой надежный. Вы сказали, что код был только у вас и Филиппа. А как насчет непредвиденных ситуаций? Охрана пристани наверняка имеет доступ. Да-да, я и не подумала о них. У них есть запасной ключ. Вы говорили, что часто устраиваете увеселительные прогулки. Возможно, кто-то из друзей или близких тоже знает коды. Может быть, и знает, Вайолет поспешно отпила коктейль. Но ведь это мои друзья и семья. Если кому-то понадобилась яхта, меня достаточно только попросить. Вряд ли кто-то из них стал бы пробираться тайком на причал посреди ночи. Скажите, вы приглашали на борт кого-нибудь из съемочной группы или актеров, которые снимаются в фильме по делу Айконов?» Вайолет опустила стакан. «Думаете, этот случай как-то связан с убийством? Это просто... Мне нужен глоток воздуха». Она прошла мимо Евы и пибоди на палубу. Ева подождала с минуту и вышла следом. Так вы устраивали на яхте вечеринку для актеров и съемочной группы? С Конни мы, подруги. Раунд три я восхищаюсь. С Энди тоже дружу. С тех пор, как мы перестали постоянно соперничать за одни и те же роли. Она задумчиво потягивала коктейль. С Джулианом мы знакомы давно он просто душка. А с Джоэлем мы в свое время были очень близки, как вы уже знаете. И остались добрыми друзьями. В конце августа филиппа и я устроили вечеринку на Симоне. Пришли всем, включая Кейти, Марлу, Дарн, Мэтью, Занка и еще нескольких. Некоторые близкие друзья просидели до утра. Видите ли, яхты есть у многих. У Кони и Раунтри, у Джоэля, у Энди. Мы все яхтсмены. Не понимаю, какое отношение это имеет к убийству. Мы должны прояснить подробности дела. Скажите, после той вечеринки кто-нибудь из ваших гостей поднимался на борт Симона? «Ну...» Вайолет задумчиво потерла лоб. Когда идут съемки, редко удается выкроить время для вечеринки. В прошлом месяце мы с Кони устроили ланч на яхте. В море не выходили, просто поболтали за едой, глядя на залив. «Ах да, еще Джоэль брал яхту несколько недель назад. Ему нужно было развлечь каких-то спонсоров, и он хотел обратиться в службу проката. Я велела ему не глупить и сказала, что он может взять Симону. И сообщили ему все коды. Да, я все равно собиралась их сменить. Но потом были съемки и я просто забыла. К тому же, как я уже говорила, ни Джоэль, ни прочие мои друзья не стали бы пробираться к причалу тайком посреди ночи, и угонять мою яхту. «Извините, обычная формальность», — Непринужденно заметила Ева. «Спасибо, что уделили нам время. Прежде чем мы уйдем, позвольте записать показания вашего навигатора». «Ах, конечно. А отпечатки пальцев вы снимать не будете?» Ева улыбнулась. «Думаю, нам достаточно показаний приборов. И заодно давайте уточним ваши показания по тому давнему делу». «Тридцать лет прошло», — вздохнула Ваюлет. «Неужели это действительно необходимо?» Все должно быть точно. Пибоди, сними данные с навигатора, пока я беседую со свидетелем». Закончив с делами, они оставили Вайюлет допивать коктейль в глубокой задумчивости. «Пибоди, знаю, знаю. Сейчас передам данные с навигатора береговой полиции и попрошу направить водолазов туда, где он мог выбросить электронику. Передай им, что это очень важно», — добавила Ева. «Вот у нас и появилась зацепка для Рио. В ночь гибели Колфилд у него нет алиби. Он все спланировал заранее. Неудачные пробы, потом неожиданная щедрость и оплата услуг стилиста. Его я обязательно проверю тоже. Новая одежда и новый облик, большая роль. Юная и нищая актриса не могла не клюнуть на такую наживку. Наверное, она была влюблена в него», — предположила Ева. Рио будет довольна. А когда мы найдем утопленную электронику, это станет приятным бонусом. Ордер нам точно дадут. Повезло, что у Вайолет есть навигатор. Зато Стейнбергеру везло слишком долго. Не будь навигатора, мы бы обязательно нашли что-нибудь еще. Расход топлива, скажем. Пусть патрульные опросят возможных свидетелей в Гаване. Вдруг его видели. А электронщики пусть проверят замок на воротах. На входе Вайолет воспользовалась картой ключом и еще код. Интересно, как он обошел систему безопасности? Будет сделано. А вот и на один. Вижу ее. Надеюсь, у вас действительно что-то стоящее. Напустилась на них на один. Я по уши в работе. Готовлю специальный репортаж. Прошлой ночью спала часа три, а на завтрак у меня были две булочки в глазуре. Больше ничего под рукой не оказалось. И вот вы отрываете меня от работы, а я должна готовить вопросы для чёртова мерзавца Макуина. Знаешь, Надин, тебе не помешает прогулка по парку. Пибоди, отдай распоряжение, которое я озвучила. А я пока введу Надин в курс дела. Да какая к чёрту прогулка? Воскликнула она, но Ева уже зашагала прочь. Тьфу ты, если бы я не знала, что она может дать сдачи, обязательно отвесила бы ей пинка. Уж поверь кивнула Пибоди. «Эта прогулка того стоит».